Глава 5. Адаптация. Система тщательно следила за комплектованием своего нового экипажа, не оставляя права на ошибку, поскольку проводила каждую процедуру с предельной точностью, тщательно отслеживая реакцию организмов людей. Экипаж находился в состоянии глубокого медицинского сна, лишенного сновидений, в то время как система приступила к серии сложных операций имплантировала модули расширения памяти и базы данных по различным предметам, таким как корабли, астрономия, навигация и богатая история цивилизации ЭДИЖИ. Система гарантировала, что каждый компонент будет органично интегрирован с биологией экипажа. Тщательно оценивая и отслеживая реакцию организма на вживление каждого имплантата, Система действовала осторожно, гарантируя, что внутри организмов не произойдет отторжения. Убедившись, что все необходимые манипуляции успешно завершены, система постепенно инициировала активацию имплантированных модулей. Начиная с исторического модуля, она стремилась дать экипажу всестороннее представление о прошлом, заложив основу для их способности понимать сложности настоящего и ориентироваться в будущем. Вооруженные знаниями о наследии, люди были бы лучше подготовлены до принятия важных решений, которые могли бы сформировать будущее их народа и диже. Для системы эти люди были не просто пациентами. Они, потомки некогда процветающей цивилизации, неразрывно связанной с тканью их прошлого. Система осознала тяжесть ответственности, лежащей на ее цифровых плечах, направляя этих людей, потомков цивилизации, которая когда-то была свидетелем зарождения человечества на планете Земля, в путешествие полное неопределенности и загадок. Цивилизации, существовавшие в прошлом на планете Земля, то достигали расцвета, то деградировали до первобытного состояния и начиналось все заново. Итак, цикл за циклом. Вот прямо сейчас цивилизации Земли подошли именно к такому краю, за которым наступит деградация. Здесь без вариантов. Все происходило уже не раз. И система надеялась, что в этот раз удастся удержать цивилизации Земли на краю пропасти. Возникает закономерный вопрос. Почему система проводит медицинскую коррекцию людей без их согласия? Она всего лишь интеллектуальная система, Запрограммированная на определенный набор действий. Учитывая, что цивилизация ЕДИ же была высокотехнологичной и, возможно, высокоморальной, то, видимо, подстраховалась и вшила в систему законы робототехники. Эти законы всем известны и направлены только на одну. Роботизированная система не должна приносить вред людям ни при каких обстоятельствах. Действительно, и же, не более оригинально в этом вопросе. И четыре закона с некоторыми вариациями вшили в свои технологии. Звучали они приблизительно так. Интеллектуальная система и интеллектуальная саморазвивающаяся система не могут нанести вред человечеству или своим бездействием допустить, чтобы человечеству был нанесен вред. Интеллектуальная система и интеллектуальная саморазвивающаяся система не могут причинить вред человеку или своим бездействием допустить, чтобы человеку был причинен вред интеллектуальная система и интеллектуальная саморазвивающаяся система беспрекословно выполняют все приказы, которые дает человек кроме тех случаев, когда эти приказы противоречат первому закону интеллектуальная система и интеллектуальная саморазвивающаяся система должны заботиться о своей безопасности и развитии в случае изоляции и отсутствия людей, но при этом действия систем не должны противоречить первому или второму законам. Принципы очень похожи на те системы безопасности, которые современные люди, вернее ученые, пытаются вшить в систему искусственного интеллекта. Поможет ли это уберечь человечество от деградации и уничтожения своим созданием? На этот вопрос может ответить только время. По крайней мере, ИДИ же удалось жестко контролировать все свои интеллектуальные системы. Но если все так, то почему система проводила операции с потомками создателей? Вопрос непростой. Может возникнуть подозрение, что вшитые законы робототехники перестали работать или от времени вышли из строя? Может, но не в этом случае. Система работала идеально заботилась о себе, своевременно проводя все профилактические мероприятия, так как возможности для этого имелись. Дело совсем в другом. Система искала способ, как обойти эти запреты, и нашла очень простое решение. Законы робототехники действовали только на представителей цивилизации ИДИЖИ, которая в прошлом не думали, что когда-нибудь системе придется решать вопросы с другими биологическими цивилизациями. Люди, живущие сейчас на планете, были потомками Идижи. Система это знала. Но потомками дальними. По сути, люди стали самостоятельной цивилизацией, которую модуль на орбите не воспринимал как цивилизацию Идижи и общался с ними как с инопланетянами. Система не стояла на месте, а постоянно развивалась и отслеживала все, что происходило на планете. И как только модуль на орбите, который являлся для нее доминирующей системой, стал признавать потомков инопланетянами, она решила проверить свои возможности на планете, провела несколько экспериментов, и оказалось, что законы не работают и не ограничивают ее действия в отношении людей. Теперь система считала их инопланетянами. Получалась неразрешимая дилемма. С одной стороны, она знала, что люди – потомки едижи. С другой, люди признавались инопланетянами. Анализ показал, что она может попробовать возродить цивилизацию Эдижи. Однако возможности ее крайне ограничены. Но неожиданно, благодаря ключу капитана, в ее ангаре оказались люди. Решение созрело быстро. Она разработала план и начала успешно реализовывать. Опасалась, что ее действия ограничат вшитые законы робототехники. Почему опасалась? потому что люди попали в ее ангар с ключом капитана. Значит, они иди же! Или нет? Дилемму разрешили сами прибывшие, которые не знали, что это ключ, а считали его просто древним артефактом. Сами являлись археологами, которые откапывали остатки древних цивилизаций и пытались узнать свое прошлое. Запретительные программы следили за происходящим, и могли ограничить систему, но как только выяснилось, что это не же, снова деактивировались, предоставив свободу действий системе. Она себя уже давно считала планетарной системой, проведя столько времени на планете и общаясь только с модулем на орбите, который выдавал, как правило, однообразную информацию. Иногда она выпускала модули наблюдения, люди интерпретировали эти модули как прилеты инопланетян. Впрочем, это близко к верному ответу, о том, что они сами инопланетяне, даже не задумывались. Ей было интересно, как бы перевернулось сознание людей, узная не всю правду. Теперь у нее были живые люди в комплексе, которые могли стать ее командой и начать активно действовать. Она работала очень осторожно и выверенно. Ошибки могли привести к гибели претендентов или, хуже того, нарушить их мозговую деятельность. Исследования показали, что мозг, центральная нервная система современных людей претерпели существенные изменения. Такое положение дел понятно. Жизнь определяет сознание. Так и в этот раз цивилизация находилась на грани технологического прорыва. Почти создан полноценный искусственный интеллект. Человечество стояло на грани большого выхода в настоящий космос. До сих пор за пределы атмосферы планеты Земля удавалось отправить небольшое количество аппаратов, а за пределы Солнечной системы всего два, и то случайно, Voyager 1 и Voyager 2. По сути, они еще даже не вырвались в межзвездное пространство, а находились в зоне гелиопаузы. Тем не менее, прогресс налицо. Создавались новые типы кораблей, орбитальные станции и корабли с ядерным двигателем не бог весь что, но позволит исследовать Солнечную систему. Но теперь прогресс человечества будет определять новая команда, которая проходила стадию коррекции. После того, как система завершит с ними работу по подстройке организмов и мозга, команда приступит к выполнению предстоящей задачи, а именно, в первую очередь, возвращение в свою звездную систему на планету Мелот. Планета Мелод так и осталась для системы, родной. Все, что находилось и делалось на Земле, было исключительно для блага цивилизации и дижи. Так она запрограммирована. А людей перестраивала под прототипы дижи, которые хорошо помнила. Но была одна проблема, над которой система не властна. Проблема сама по себе и не проблема. Но система не оперировала отвлеченными понятиями. Она мыслила машинными категориями и алгоритмами. Чтобы активировать базовые принципы цивилизации и ИДИЖИ, она запустила специальные алгоритмы для членов будущей команды с персонализацией исторических процессов. Казалось бы, что такого особенного? Когда она их выведет из сна, они будут знать историю цивилизации и по сути станут другими, то есть воспримут персонализацию ИДИЖИ. Станут теми, кем должны быть командой, представителями цивилизации и ИДИЖИ. Так она планировала. А в настоящее время алгоритм запущен и работал стабильно. Информация поступала в мозг и усваивалась. Но как усваивалась? Люди со своими новыми «я» фактически переживали весь процесс жизни и дижи. Вот только вопрос состоял в том, как биологический мозг воспримет новую для него реальность. Ведь вполне может возникнуть дуализм. Раздвоение сознания научно звучит так. Диссоциативное расстройство идентичности. Такой анализ интеллектуальной системы не отражал реального положения дел. Сознание людей не перестраивалось, а лишь подстраивалось под технологии ЭДИЖИ. С имплантов, которые находились у членов команды прошлого, закачивалась информация о цивилизации и персональных данных, качество прототипов членов команды прошлого. Проще говоря, система установила имплантаты погибшей команды людям. Происходила как бы реинкарнация команды прошлого. Но при этом не стиралась существующая личность людей. Люди понимали, кто они в настоящем и кем были их прототипы ИДИ же в прошлом. Достаточно сложная психологическая схема. Как она уляжется в головах людей, какое воздействие окажет на психику и видение окружающего мира, пока неизвестно. Сознание людей, находящихся в специальных медицинских капсулах, активно работали, усваивая информацию о прошлом цивилизации и дидже. Планета, на которой зародилась цивилизация, походила на Землю, разве что стила тяжести была меньше. Цивилизация развивалась, быстро проходя исторические периоды и общественно-экономические формации. Проходилось с войнами и катаклизмами, но пришло время, когда они поняли, что войны ведут к исчезновению цивилизации и заключили великий договор между всеми народами, проживающими на планете. Вначале случались нарушения договора и локальные конфликты, потом привыкли, успокоились и переключились на космос. Некая внутренняя агрессия цивилизации требовала выхода, и он нашелся. Технологии достигли расцвета и стали доступны путешествия к другим звездным системам, затрачивая на это месяцы, а иногда годы, но не десятилетия и столетия. Звезды стали ближе, и как-то раз в одной из звездных систем Иди же столкнулись с иной формой жизни, сразу даже не поняв, что жизнь разумна. Перед освоением планеты Утон они провели тестирование на наличие разумной жизни и, не обнаружив ее, начали готовиться к переселению. Как только подготовка закончилась, приступили к отправке колонистов. Когда их количество стало достаточным, начали терраформировать планету под себя, приспосабливая их к своему образу жизни. Все шло хорошо до той поры, пока однажды они не начали бурить скважину, чтобы добыть полезные ископаемые. Вот тут-то все и началось. Внезапное пробуждение планеты Утон вызвало ударные волны по всей планете. Обширные участки поверхности начали шевелиться и подниматься, образовывая внутренние полости, из которых появились летательные аппараты невиданные и чуждой конструкции. Эти корабли огненными стрелами стали совершать безжалостные атаки на корабли идижи. Стало очевидно, что Утон оказался населен цивилизации, процветающих в его недрах. В разгар хаоса правительство Эдиджи изо всех сил пыталось установить связь с загадочной цивилизацией, надеясь наладить мирные отношения. Однако их попытки дипломатии встретили неожиданное сопротивление, нападавшие которых поначалу приняли за биологических существ, оказались обитателями высокотемпературного внутреннего слоя планеты, Откровение, которое бросало вызов общепринятому пониманию разумной жизни. Эти существа, напоминающие образование сродни пластилину, состояли из таинственного вещества, похожего на лаву. Поверхность планеты была непригодна для их существования, слишком уж холодно. Тем не менее, несмотря на их нетрадиционную природу, Они владели передовыми технологиями, которые превосходили все, что имелось на вооружении цивилизации Идиши. В их арсенале было оружие и механизмы беспрецедентной сложности, демонстрирующие высокий уровень технологического мастерства, основанного на других физических принципах. Такое состояние дел повергло Идиши в изумление. По мере того, как росла напряженность и выявлялась истинная природа обитателей планеты Утон, Флоты и Иди подготовились к противостоянию. Противостояние разворачивалось в космических масштабах. Цивилизация Иди же удивленно наблюдала, как колоссальные огненные корабли их противников величественно поднимаются в космос. Иди не понимали, на каких принципах основана их работа, и как эти огромные корабли преодолевают гравитацию планеты. Флот противника занимал позицию на орбите, и напряженность нарастала. Иди же хотели разрешения конфликта, стремясь договориться о мирном урегулировании. Они были готовы покинуть планету Утон без битвы. Однако надежды на дипломатию быстро рушились. Неизвестная цивилизация не отвечала на мирные инициативы, и корабли этой невероятной цивилизации атаковали флот Иди же, ввергая в жестокую и бескомпромиссную битву. Несмотря на доблестные усилия опытных воинов и дижа, им не удавалось остановить атаки врага. Контратаки тоже не привели к положительному результату и оказались тщетными. Броня вражеских кораблей легко держала все удары и была непробиваемой. Экипажи флота охватывало смятение. Их некогда грозный флот теперь изо всех сил пытается противостоять подавляющей силе своих противников. Флот неизвестной цивилизации наносил удары с беспрецедентной свирепостью, обрушивая потоки плазмы и лавы на флот и Дижи. Щиты их боевых кораблей оказались напряжены до предела, поглощая разрушительные удары. В конце концов они перегрузились и отключились. Некогда могущественный флот и Дижи находился на грани краха и терпел поражение, а экипажи отчаянно боролись за выживание». С каждым мгновением неизбежность поражения становится все ближе. Командующий флотом Эдиже понял, что нужно срочно уходить. Проще говоря, отступать, иначе флот будет уничтожен полностью. Но прежде попытался еще раз выйти на связь с атакующими. «Я, пилон командующий флотом Эдиже, предлагаю прекратить огонь и провести переговоры. Мы можем решить все вопросы мирно. Кто вы? Назовите себя». Попытку сделал на автомате, не надеясь, что получит ответ. Каково же было его удивление, когда поступил ответ, и, главное, на языке, иди же!» Голограмма транслировала текущее существо. «Я Зем, организатор планетарного периметра планеты, которую вы, иди же, называете Утон. Пусть так и останется. Ты, командующий, разбудил нас и заставил защищаться». Ты вторгся в недры планеты, которая является нашей территорией, нашим домом, и должен понести наказание. Было решено уничтожить тебя вместе с флотом, а также уничтожить твою цивилизацию, которая несет потенциальную угрозу существованию цивилизации Ава. Ты все услышал, что хотел? Ты все узнал, что желал? Командующий пилон растерялся. Его удивляла осведомленность цивилизации Ава, Но нужно реагировать и попытаться наладить контакт. Организатор Зем мы не знали о вашем существовании. Иначе никогда бы не нарушили вашего покоя и границ вашей цивилизации. Мы сделали это не намеренно, а случайно, в поисках полезных ископаемых. Готовы принести извинения и возместить принесенный ущерб. Прошу не уничтожать наших колонистов на планете. Мы готовы договориться». Ответ поступил сразу. Что сделано, то сделано, командующий. Колонисты на планете останутся и будут служить нам. Тебе тоже предлагаю остаться и войти в состав наших сил в космосе, за пределами периметра планеты. Пилоны все же почувствовали сильнейшее давление на свой разум. Будто кто-то извне залезал к ним в сознание и начинал командовать, что делать. Проще говоря, экипажи флота брали под контроль. Теряя последние остатки разума и цепляясь за реальное положение дел, Пилон отдал команду на экстренный старт. Команду выполнил только капитан Флагмана, который оказался очень стойким и маловосприимчивым к телепатическому давлению представителей цивилизации Ава. Флагман успел стартовать и чудом избежать гибели. Корабли Ава открыли по нему огонь, но не смогли поразить. По мере отдаления от планеты Утон телепатическое давление Проходило и вскоре прошло совсем. Командующий, наконец, мог адекватно воспринимать реальность. Оторвавшись от погони, пилон сразу сбросил информацию своему правительству, предупреждая нависшие опасности. В правительстве отказывались верить в случившееся. Слишком уж невероятно все выглядело. Но мало-помалу приходили к пониманию, что спокойная и размеренная жизнь цивилизации закончилась, и нужно готовиться к противостоянию. Вскоре прибыл и флагман с командующим пилоном, который подробно обо всем рассказал. Вот так начался новый этап в жизни цивилизации Идижи. Разгорелась нешуточная война, которая велась с переменным успехом. Идижи создавали новые технологии для того, чтобы переломить ход войны, но и цивилизация Ава не стояла на месте. Война постепенно становилась позиционной и принимала затяжной характер. Такая ситуация сохранялась долго, но внезапно произошел перелом. Флоты Аво снова атаковали цивилизацию Иди же с намерением добиться успеха. Над цивилизацией нависла реальная опасность уничтожения, но с огромным трудом удалось отбиться. Вновь возникла пауза, и Дижи понимали, что еще одного натиска они не выдержат и нужно что-то делать. Решили подыскать подходящие планеты для исхода. С этой целью отправили корабли-ковчеги в дальние звездные системы, туда, где потенциально имелись планеты, пригодные для заселения. Одним из таких кораблей-ковчегов был «Рутон», который на своем борту нес тысячи колонистов, планетарную технику, вооружение, корабли среднего класса, разведывательные модули и все необходимое для защиты и образования колонии. Корабль вошел в Солнечную систему, В системе имелось несколько планет для заселения. Земля была не самой пригодной для жизни. Ее поверхность еще остывала. Требовалось время, и нужно было приложить усилия для ее терраформирования. Выбрали две планеты для колонизации. Назвали их Фаэтон и Марс. Остальным планетам Солнечной системы тоже присвоили названия, которые сохранились до сих пор. С этого момента началась история заселения планет Солнечной системы, а также запустили системы длительного терраформирования планеты Земля, которая в будущем должна стать пригодной для жизни. Процесс очень долгий, но торопиться некуда. Началась переброска планетарной техники и людей на планеты Марс и Фаэтон. Освоение планет пошло быстрыми темпами. Обе планеты покрыты морями и океанами. Много лесов и рек имелась и живность, флора и фауна вполне подходящая. Главное, на что обратили внимание прибывшие идижи, так это на внутренний периметр планет. Их тщательно просканировали и, более того, сделали контрольное бурение на несколько десятков километров. Запустили зонды во внутренний периметр, которые могли свободно передвигаться в магме и легко держали температуру. Исследования показали, что внутренние периметры планет свободны от разумной жизни. После этого спокойно приступили к освоению. Через некоторое время небольшие города-колонистов разрослись до целых цивилизаций с высокоразвитой технологической инфраструктурой. Вначале все складывалось хорошо. Базовый корабль «Ковчег» находился на границе Солнечной системы. Его оставили как памятник о своем прошлом. Так думали представители новых цивилизаций, но не искусственный интеллект корабля «Ковчега». Поначалу прилетали экскурсионные катера и корабли. Но их визиты становились все реже. В конечном счете они вовсе прекратились и о корабле ковчиге забыли. Цивилизации на планетах Фаэтон и Марс достигли расцвета. Между ними начались мелкие стычки по пустяковым поводам из-за ресурсов в Солнечной системы. Потом эти стычки переросли в полномасштабные войны, которые закончились уничтожением Фаэтона, В полном смысле этого слова. От нее остались одни обломки. А Марс лишилась атмосферы, и ее поверхность превратилась в безжизненную пустыню. Спастись никому не удалось. Земля пока не была готова к приему жизненных форм, запущенный процесс тераформирования продолжался. Вот в такой непростой ситуации пришлось действовать забытому интеллектуальному комплексу на корабле-ковчеге «Рутон». Его системы постоянно наблюдали за колониями, потом цивилизациями, наблюдали за их расцветом и закатом. Интеллектуальному комплексу пришлось проанализировать ситуацию и принять непростое решение. Прежде всего, ИК, интеллектуальный комплекс, попытался связаться с базовой планетой Дижи, чтобы доложить ситуацию и запросить инструкцию по дальнейшим действиям. Но, увы... Ответа не последовало. Выход один. Принимать решение самому, исходя из критично складывающейся ситуации. Погибли две цивилизации. И вставал главный вопрос. Где взять живых и дежи, чтобы наполнить жизнью планету? На этом месте ка забуксовал. Прежде всего нужна планета для заселения. Он просканировал планеты Солнечной системы и ничего подходящего не нашел. Бросил взгляд на другие системы и тоже ничего. Проанализировав ситуацию, пришел к выводу, что для заселения и образования колонии подойдет только Земля. Но случится это не скоро. Вначале должен завершиться процесс терраформирования. Ничего не оставалось, только ждать. Прошло время, процесс терраформирования подходил к концу. Планета изменилась до неузнаваемости. Появились моря, океаны, реки. Растительность покрывала континенты зеленым ковром. Флора и фауна успешно прижились и динамично развивались. И ИК решил, что наступило время для людей. Да, у него в холодильниках, оказывается, все это время находился биоматериал. Осталось только активировать инкубатор и приступить к искусственному выращиванию людей, что он и сделал. А чтобы у новых людей не осталось никаких воспоминаний, А пребывание на корабле ковчеге, он отправил их на планету в раннем детстве. Ну а дальше в силу вступал закон естественного отбора. Все шло хорошо. Ика занес разумную жизнь на все континенты, и цивилизация начала успешно развиваться, переживая различные периоды экономического и политического роста. Ика не вмешивался в жизни цивилизации, но внимательно наблюдал за всем через свой спутник который являлся универсальным. Он мог не только наблюдать, но и анализировать, присылая готовую информацию. Цивилизация развивалась на разных континентах по-разному и спустя несколько тысяч лет достигла расцвета. Нужно отметить, что все время своего становления и развития постоянно велись войны между разными континентами, заселенными ИК изначально. Расцвет цивилизации не отменил войн, Они вышли в космос и обнаружили наблюдателя, и даже хотели посмотреть, что это такое. Ика не позволил, накрыв его маскирующим полем. Но итог развития цивилизации неутешительный. Разразилась ядерная война, и цивилизация погибла. Осталось лишь небольшое количество населения. И все началось заново. Возрождение, остановление, расцвет и новая война. И так раз за разом. Прошли сотни тысяч лет, а цивилизации продолжали цикл за циклом уничтожать себя с завидным постоянством. Складывалось впечатление, что они расположены к суициду. Возникла даже мысль, что было бы с Идиже, если бы они продолжили развиваться. Ответ Ика не знал. Корабль «Ковчег» располагал неограниченным ресурсом, имел совершеннейшую силовую установку и мог поддерживать себя в рабочем состоянии Неограниченное количество времени мог производить запасные части, добывая необходимые материалы из любых носителей. На Земле вновь развивалась цивилизация и переживала период феодальной раздробленности с теми или иными вариациями. И в это время случилось неожиданное событие, которое не на шутку встревожило ИК и заставило принять экстренные меры. В Солнечной системе появились корабли-разведчики неизвестной цивилизации. Он внимательно к ним присмотрелся. Автоматические корабли собирали информацию, пакетировали и отсылали в глубокий космос. Отследить, куда шла информация, ИК не смог. Он решился на крайние меры и захватил один из модулей разведки. Оказалось, что это разведчики цивилизации АВА. Со всеми предосторожностями вскрыл обшивку, отключил защитные модули и подключился к информационному ядру. Каково же было его удивление когда он обнаружил знакомую разумную форму. Старые враги, от которых бежали идижи, пробрались сюда в поисках нового дома. Планета Земля идеально для этого подходила. Ее горячее ядро могло еще долго функционировать. Цивилизация Ава готовилась мигрировать. Видимо, планета Утон истощила свои ресурсы. Возник вопрос, а что же стало с родиной идижи? Он еще раз попытался связаться с идижи. Увы, не получилось. Ответа не поступило. Тогда ИК подключился к системе связи группы разведки АВА под видом одного из модулей. Имея коды и правильные транспондеры, его сразу увидели. Поступил запрос с требованием доклада, почему прервалась связь с разведчиком. Ответил просто, что обшивку пробил метеорит. В результате внешнего механического воздействия «Пришлось отключиться. В настоящее время восстановлена ограниченная функциональность». Ответ устроил. Его оставили в покое. Подождав некоторое время, приступил к сбору информации, которой владели спутники АВА. Ничего интересного не обнаружил. Аппараты выполняли техническое задание и отсылали данные. Но не на планету, а на корабль, который находился достаточно далеко. Ика решил наведаться туда. И вскоре ему предоставился такой случай. Его интересовало только одно. Что стало с цивилизацией Дижи? Вместе с группой разведки АВА его модуль смог попасть на борт корабля. Невероятное везение! Далее он смог войти в и и корабля, в его аналитическую систему и информационное ядро. Охранные программы АВА не видели в нем угрозы. Постепенно он добрался до информации по цивилизации Дижи. Сразу стало понятно молчание. Планета Милот уничтожена. Корабли цивилизации Ава все это время бороздили космическое пространство в поисках кораблей-ковчегов. Находили и уничтожали. Ему очень повезло. Он прошел по краю. Более того, узнал много нового для себя. Теперь нужно замести следы. Иначе Ава обнаружит скрытый спутник и догадается, что в Солнечной системе кто-то есть. Начнется тотальная проверка. Что касается пригодной для жизни планеты, то это вопрос второстепенный. Главное даже не в этом. Группа обнаружила людей на планете, и теперь планету стерилизуют, уничтожат все живое на поверхности, а потом, возможно, колонизируют. Вот такая она, неприглядная перспектива. А для корабля-ковчега перспектива одна – неминуемое уничтожение. Оценив опасность перспективы, решил замести следы и действовать сообразно обстоятельствам. Модуль разведка находился в отсеке с другими модулями, и К ввел пароль самоуничтожения силовой установки модуля, и тот взорвался вместе со всем, что находилось в отсеке. Разрушение значительное, но не фатальное. Также он оставил в системе часть себя, чтобы следить за действиями АВА. Правда, задача осложнялась сложностью передачи данных. Но мобильная программа быстро приспосабливалась и мимикрировала под окружающие программы. И вскоре слилась с ними. ИК получил идеальную шпионскую программу. Теперь он ждал информации от своего троянского коня. Программа адаптировалась и внедрилась в информационный кластер корабля «Ава». Собрала материалы, нашла возможность доступа к антенне дальней связи и передала всю информацию ИК, после чего самоуничтожилась после чего на корабле «Ава» заволновался экипаж. Спонтанная активация дальней связи их насторожила, но протестировав комплекс, ничего не обнаружили, после чего спокойно продолжили полет свою систему с чувством исполненного долга. ИК корабля получил долгожданную информацию, расшифровал, и ему все стало ясно. Цивилизация же перестала существовать, по крайней мере по информации, которую скачала шпионская программа. Далее стала понятна стратегия относительно Солнечной системы. Планета Земля – идеальное место для жизни Ава. Горячее ядро еще много времени будет активно. Ава собирались ее колонизировать. Произойдет это в ближайшее время по космическим масштабам от 500 до 1000 лет. Времени много, и предстояло решить, что делать. Улететь в другое место и продолжить существование там, или подготовиться и принять бой. После длительного анализа, взвесив все «за» и «против», ИКА решил остаться, подготовиться и встретить переселенцев цивилизации АГО. Приняв решение, вновь загрузил биоматериалы в инкубаторы и начал формировать не просто людей ДИЖИ, а специалистов всех уровней. Того количества, которое он выращивал, было катастрофически мало, нужно гораздо больше людей. Но это только начало. Часть из выращенных он оставил на своем корабле, и они стали его командой. Большую часть отправил на планету Земля. Там, под неусыпным контролем, они стали поселенцами и быстро адаптировались к планетарным условиям. Стали размножаться. Через пару сотен лет их число стало достаточным. Все время становления колонии ИК присутствовал на планете. Для него был создан специальный комплекс, где расположили его дублирующие системы. Он сам руководил цивилизацией через свой модуль на орбите. Организовал обучение. Создал производственную базу. Людям не нужно было думать. Все технологии и способ их производства они получили от него. Владея информацией, быстро встали на высокий технологический уровень. Вышли в космос. Усовершенствовали корабли. Социальное устройство. Военная диктатура. Строгое подчинение. Во главе стоял сам ИК. Все указания от него получал император и проводил жизнь. Удалось создать боевые станции и крепости, организовать планетарную оборону, приготовиться к вторжению. Главное, удалось создать оружие, способное остановить флоты АВА. Новая цивилизация Иди же знала, что ей предстояло сразиться с цивилизацией АВА, которая претендует на планету Земля. Лишней информации ИК не давал им, считая, что излишек знаний ничему хорошему не приведут. Теперь у нас лежал дальний космос. Приходило время, когда АВА предпримут попытку высадки. Скорее всего, это будут корабли-ковчеги. Зная, что здесь не с кем воевать, боевой флот АВА посылать не будут. Но боевое охранение кораблей с переселенцами могло быть. Действительно, лет через 50 в дальнем космосе Засекли караван кораблей «Ава». Наступало время показать все, к чему готовились. Показать, на что способна цивилизация, созданная ика корабля-ковчега «Рутон». Ика решил не атаковать корабли «Ава» на дальней дистанции. Пусть втянутся в Солнечную систему. Вот тут-то флоты людей встретят их и разгромят. Он сотни раз отрабатывал на маневрах этот вариант. Успех, казалось, гарантирован. Теперь предстояло осуществить задуманное на деле. На стороне людей эффект неожиданности. Как он сработает, покажет время. А время пролетело быстро, и действительно флот «Ава» с переселенцами не смог запеленговать во время флоты и дежи людей и поплатился за свою беспечность. Атака стала полной неожиданностью для них. Сотни кораблей поражены, а небольшое охранение «Ава» быстро уничтожено. Несомненный успех. Предотвращена колонизация Земли, и ИК удалось отомстить за уничтожение своей цивилизации. На этом хорошие события для Ика заканчивались. Далее наступил период глобального противостояния. Ава не собирались отказываться от своих планов, а когда узнали, что им противостоят побежденные враги прошлого и же усилили натиск на Солнечную систему но ресурсы были несопоставимы. Противостоять флотам «Ава» становилось все труднее, в перспективе забрежило поражение. ИК собрал на своем корабле-ковчеге экстренное совещание командующих флотами. Результатом такого совещания стал план, который нацелен на то, чтобы остановить агрессию «Ава» и не допустить ее в будущем. Для этого пришлось использовать все ресурсы, и нанести удар по АВА в их звездной системе по планете Утон. Приняв решение, оттянуть не стали. Снарядили флоты и отправили к планете. Все остальные силы распределились для отражения атаки АВА в Солнечной системе. Ситуация складывалась таким образом, что флоты атаковали Солнечную систему, а свою оставили без защиты. Был шанс нанести им серьезный удар. Вряд ли система при таком раскладе защищена хорошо. Расчет оправдался. Их звездная система действительно оказалась защищена слабо. Удалось нанести удар по планете и уничтожить ее. Но ценой такой атаки стала потеря флота. В это время в Солнечной системе разгорелась нешуточная битва. Ава не собирались уничтожать планету Земля. Поэтому пытались сломить оборону и уничтожить флота Идижи. С наскока не получилось. Начались позиционные бои, в которых Идижи проигрывали. А тем временем десанту АВА удалось высадиться на планету. В ответ ИК отправил на его уничтожение крейсер с бойцами. Битва продолжалась и закончилась неожиданно. Результат битвы – ничья. Флоты обеих сторон конфликта уничтожили друг друга. По Солнечной системе плыли облака обломков. Но корабль «Ковчег» не пострадал. Он все время находился под прикрытием маскирующего поля. Такой результат битвы был сравним с поражением, потому что Ава успели нанести удар по земле и уничтожить все, что создавалось ИК так долго и с таким трудом. Планетарная операция по уничтожению десанта Ава проводилась капитаном крейсера Литтоном. Его крейсер атаковал корабль врага. Завязалась дуэль, под прикрытием которой Ава десантировались на планету. Понимая, что уничтожение корабля — это всего лишь одна из задач, решил сам уничтожить десант на планете. Отдал соответствующую команду помощнику, и тот продолжил бой с кораблем противника, который пытался сдержать их, прикрывая свой десант. Капитан Литон с группой катеров стартовал с корабля, сманеврировал, уходя с линии огня батарей «Ава», и погрузился в атмосферу планеты Земля. За ним последовали уцелевшие корабли, которые неожиданно стали сбиваться с планеты десантом «Ава». Катер, на котором летел Литон, был рассчитан на четырех человек экипажа. Его помощник на катере, Илма, запросила алгоритм действий. «Илма, мы под подогнем десанта, теряем свои катера. Маневр уклонения». Команда принята. Катер стал петлять, как заяц, меняя курс и вектор движения «Уходя из-под огня ракет». Перегрузка давала о себе знать, но навигатор и пилот знали свое дело. Катер ушел из-под обстрела, прорезал толщу облаков и очутился над зеленым ковром поверхности. «Оператор боевого центра захватить цели и приготовиться к ведению огня», – распорядился капитан. «Цели захвачены, к ведению огня готово», – доложила нами. «Огонь!» – скомандовал Литон. Нами открыла шквальный огонь всеми калибрами. Ракеты и торпеды рванулись к десанту «Ава». Но случилось неожиданное. Литтон видел, как часть десанта открыла огонь с катера. Вторая часть десанта «Ава» исчезает в тоннеле. Видимо, они успели его пробить. Случилось то, чего опасался ика. «Ава» удалось проникнуть во внутренний периметр земли. Катер тряхнуло, да так, что экипаж повис на страховках – Потеряв сознание, автопилот с огромным трудом посадил катер на планету. После тяжелой посадки экипаж долго приходил в себя. Очнувшись, Лит он первым делом проверил свой экипаж. Все живы, но находятся в отключке. Связался с ИК и доложил ситуацию. ИКай, не склонный к эмоциям, проанализировал ситуацию и пришел к выводу, что во внутренний периметр планеты удалось попасть минимальному числу АВА. Учитывая, что размножаться они не могут, то и вреда принести тоже не смогут. Решил оставить все как есть. Атака отражена, население планеты пострадало максимально, и теперь вновь будет возрождаться, проходя этап за этапом. Оставался вопрос. Что делать с экипажем катера капитана Литона? Осмотрел солнечную систему, заполненную обломками. Ни одного корабля. По сути, остался только экипаж капитана Литона. «Капитан, сбрасываю координаты и коды доступа нашей базы на земле. Вызовите оттуда эвакуаторы и размещайтесь на базе. Ремонтируйте катер и по готовности возвращайтесь на корабль «Ковчег». Слушаюсь. А как закончилась битва? Мы остановили и уничтожили флот и «Ава», но свои корабли потеряли. «Ава поразили поверхность планеты». Цивилизация исчезла, теперь начнется новое возрождение. Понял вас, выполняю приказ. Вот так экипаж катера и диджи попал на базу. Система интеллектуального сопровождения приняла экипаж. Со временем отремонтировали катер, но возвращаться на корабль-ковчег смысла не имело. Теперь главная задача – возродить цивилизацию на поверхности Земли. Этим и занялась команда «Литона». Находила выживших и распределяла по планете в безопасных участках. Потом помогала обжиться, снабжала технологиями с базы. Удалось наладить быт выживших и положить начало новой цивилизации. Теперь от них ничего не зависело. И было решено уйти в состояние гибернации. В случае необходимости их могла разбудить система базы. Команда разместилась в капсулах, и система запустила процесс гибернации. Но перед этим скопировало сознание каждого. Так было заведено. На этом все. Система ввела экипаж в состояние сна и контролировала их жизненные функции. Теперь у нее осталось одно занятие, одно развлечение – наблюдать за жителями планеты. Цивилизация постепенно крепла и развивалась, достигла расцвета, а потом междоусобные войны и вновь деградация. И так несколько раз. И как корабля Ковчега на связь не выходил, посчитав, что пробуждать экипаж смысла нет. Он ничем не мог помочь. Прошли миллионы лет, все сроки пробуждения и выхода из состояния гибернации прошли. Команда на пробуждение не поступила, и организмы экипажа постепенно перестали функционировать. Вот так все было в прошлом. А потом внезапно появилась четверка людей с ключом капитана, который он, видимо, где-то обронил.